Что отец, не надеясь, что она выживет Решил ее поскорее окрестить Утром в день крестин В лавку постучала сбродяжка Ноги босые, вся в лохмотьях Рваный платок низко надвинут на лоб Так что лица не разглядеть Дал ей бакалейщик несколько монет и сказал «Добрый тебе путь, странница Помолись за мою девочку Видно, недолго ей жить осталось» «Не печалься, мил человек, на каждую хворь лекарство есть. Я могу твою дочку вылечить», — ласково сказала нищенка. «Только будет у меня одно условие. Позволь мне стать крестной матерью твоей дочери». Трудно было бы колейщику дать согласие. «Но чего не сделаешь ради спасения собственного ребенка?» «А как ты думаешь дочку назвать?» Спросила странница. «Марфой, как жену мою звали?» не задумываясь, ответил бокалейщик. «Нет, пусть зовут ее Златой, И будет у нее золотое сердце!» Сказала незнакомка, а про себя с грустью подумала. «Но не быть ей никогда красавицей И не иметь золотых волос!»